как Анита. Вот тогда, может, Антон на тебя внимание и обратит». Юлька злилась ужасно, по-моему. В ней это только разжигало азарт. Ей хотелось доказать, что и без всех этих глупостей она Антона получит. На одной только юности и свежести. «Хорошо. Теперь еще один осторожный шаг, очень осторожный. Тихонечко, тихонечко. Не испугни, Зарубин». Мне не хотелось бы быть неделикатным, но спрашивайте, Серёжа, не стесняйтесь. Ага, уже Серёжа, отлично. Волкова совсем расслабилась, можно рискнуть. Я заранее прошу прощения, вопрос наверняка будет вам неприятен, но я, я обязан спросить, потому что, если не спрошу, меня начальник в землю зароет. Ничего? Ничего, ничего. Спрашивайте». Не могло ли так получиться, что Халипов все-таки добил из своего в отношении Антона? Ну, например, он устал от ее домогательств и решил уступить один раз, чтобы она от него отстала. Или она подловила его, когда он был нетрезв, или еще как-нибудь. Да, она горько усмехнулась. В вашем вопросе действительно мало приятного. Но я на него ответить не могу. Если это и случилось, то я об этом не знаю». Ничего более точного я вам не скажу. Ладно, попробуем пойти в обман. А нет, Станиславна, почему Кречевец не был приглашен на день рождения к Островскому? Они целый год работают над совместным проектом, они регулярно общаются, и тем не менее ни дома у Островского, ни в ресторанах на двух банкетах, ни в доме кино начествования Антон Николаевича не было. А Халипова была. «Не понравился ей вопрос. Ох, не понравился!» А Зарубин не просто чувствовал это. Он это видел. Глаза остановились, алебастровая кожа лица стала отливать голубовато-серым, тонкие пальцы вцепились в ручку чайника. Волкова только-только собралась в очередной раз разлить чай по пиалам. «Я не поняла. Медленно, будто через силу, проговорила она». «Какая связь между тем, что Антона там не было, а Юля была?» «Я подумал, что, возможно, если бы там не было Юли, то Антон, напротив, пришел бы». «Нет?» «Не понимаю», — повторила она сквозь зубы. «Не вижу связи». «Вы не сердитесь, — неславно, не — вполне миролюбиво произнес Сергей. «Я же понимаю, что тема такая скользкая». неприятная тема, но мне велено узнать, я и спрашиваю, я ведь человек подневольный, знаете, когда между людьми случается, как говорится, интимная ситуация, то они или начинают все время ходить вместе, держась за ручки, или наоборот, начинают избегать друг друга, потому что одному из них, а может и обоим, неловко, или противно, или стыдно. Халипова добилась своего, я имею в виду близость с Кричевцом, и случилось это буквально накануне юбилея Островского. Антону Николаевичу это было неприятно, и празднование он проигнорировал. А к позавчерашнему дню все как-то улеглось, неловкость замялась, да и уклоняться от контактов с Островским у него повода нет, они же вместе над проектом работают. Нет? Разве не так все было?» Волкова молчала. И чем дольше она молчала, тем больше Зарубин верил в то, что попал в точку. Значит, причина для ревности у нее есть. А она свою ревность скрывает. Может, просто так, по-бабски? Кому приятно признаваться, что мужик изменил тебя с молодой девицей? А может, скрывает совсем по другой причине. Сегодня Зарубин и